Часть 2, Глава вторая. Мой Энди и его Люсьер. С Энди у нас похоже. Все серьезно. Через месяц у меня в квартире уже жили его домашние тапки. Новые. Мы ходили их покупать вдвоем. И его махровый халат в сиренево-фиолетовую узенькую полосочку. Старый. Он принес его из дома. Когда оставался у меня ночевать, по средам и пятницам. Почему именно так, сказать, не могу. Почему, например, не во вторник, а именно в среду? А что у него такого во вторника? Не знаю. Он отодвигал к одному краю мои шмотки, висящие на металлической штанге, выкраивая полметра для себя. Мои шесть белых однотипных блузочек и три юбки-карандаш, одна из них светло-серая, вторая темно-серая, третья черная, школьная униформа. Хотя мне всегда казалось, что это одежда официанток, и если у меня не заладится с преподаванием, я смогу подрабатывать в выставочном центре. Там всегда требуется обслуга в рестораны. Энди вывешивал, скинув одну из моих блузочек свою рубашку. Сверху пиджак. Он у него какого-то невыразимого зеленовато-горохового цвета, мелкую продрись, слегка смахивающий на охотничий или тирольский, с псевдозаплатками на локтях, коричневыми такими, кожаными, наверное, псевдокожаными. Да не суть. Брюки аккуратно по стрелочкам сложив, вешал прямо на перекладин. Я вертелась на кухне, готовила нам ужин, Что-нибудь по-быстрому поджарить, картошку там или те же колбаски с шукрутом. Потом мы сползались на диван в гостиной. Ну, это не гостиная никакая на самом деле. Раньше-давно это была комната родителей, потом папина. А теперь тут у меня кабинет: стол, полки со всякой бумажной хренью, методички. Оставшиеся еще с института учебники, не выбрасывать же. И главное — комп. Мощный стационарный комп с большим монитором. Я не очень люблю, как все сейчас на коленке с ноутом или планшетом. Вот это я вообще не понимаю. По экрану пальцами водить, по виртуальной клавиатуре. Нага, клава в полэкрана, а экран весь 8 дюймов. Не, мне надо, чтобы у меня перед носом экран во. 32 дюйма и клава нормально чтоб колотить по ней. Ну, само собой, тут же и столик еще журнальный. Вот называется журнальный, а кто вообще его чисто под журналы использует? У меня и журналов-то никаких нет. Я за этим столом ем или книгу читаю. То есть читаю я на диване, вытянувшись, а будет надо встать в туалет там или за чаем. Книгу на столик. Значит, это или обеденный, или книжный столик. Но мы уперто продолжаем говорить журнальный. Мы, в смысле люди, часто используем слова неверно, не по назначению. Так что они не показывают суть вещей, но все понимают, о чем речь. О, понесло меня по филологической безбрежной глади. и зади чур меня, чур. После ужина, при хорошей погоде, у нас мацион. Прошвырнуться вдоль воды полчасика-час, как пойдет. Но по пивникам мы более не ходим. Прошел период ухаживания. Пролетел со свистом, как фанера над Парижем, уложившись в один вечерочек. Теперь нам нечего деньги зря мотать. Пиво мы и дома попьем. У меня ясно дело дома, когда с мациону вернемся то все, киношка какая-нибудь, развернул монитор к дивану, телека у меня нет. Или просто в ящиках посидим, початимся и на боковую в постельку. Про постель ничего плохого не скажу. Взрослые люди обговорили, как ему нравится, как мне, нашли, можно сказать, точки соприкосновения. Да я бы в жизни ничего подобного... Слух с мужиком обсуждать не стало Как это можно проговаривать? Мне нравится, когда ты делаешь так. Да не так, а полным текстом. Что именно ты делаешь? Где и чем? Но Энди как-то очень легко вышел на разговор, будто о само собой разумеющемся. Я красная, как рак, красноязычно Бе-бе-ме-ме. Он... Я тебя не понимаю. Я, закрыв глаза скороговоркой, та-та-та-та-та-та все за пару раз притерлись друг к другу, и теперь секс у нас на высшем уровне. Нирвана. Я иногда задумываюсь после, как кончили и довольные, сытые, отвалились друг от друга. Это же Энди, Энди, мечта многих девчонок. Герой, бог моей юности, Энди недоступный, а теперь мой. Мой, только мой. Сочные губы, как раньше говорили бантиком, голубые глаза, пушистые ресницы, и все мне потрясающе. Про то, что мы учились с ним в одной школе, про то, что я была тогда влюблена в него по самое «не могу», Про то, что я знаю о нем немного больше, чем он мне поверяет, я ему так и не сказала. Не сложилось как-то. Если бы к слову, то и рассказала бы, подумаешь тайно. Но вот к слову не пришлось, а так чего рассказывать? Меня, ту меня, 14-летнюю макаронину в очках, он так и не вспомнил. Ну и говорить не о чем. Не забудь. Завтра в семь вечера в Балканских. Будет здорово, если ты придешь чуть раньше и закажешь столик получше. Тебе же тут совсем рядом. Как я зрефила, когда Энди объявил, что решил познакомить меня со своей мамой. Казалось бы, чего тут бояться, но я нашла. Мама для Энди — это мама. Это все. Мама то и мама это. Маме надо, мама хотела, она у него с языка не слезает. Нет, я не считаю, что это ненормально. Это-то как раз очень даже нормально. Мужик заботится о своей матери. Прекрасно. Побольше бы таких мужиков. Это я с моими более чем прохладными отношениями и с матерью, и с отцом, когда повзрослела уже, наверное, не вполне нормальная. Я в курсе, что у мамы все в порядке, Вилли учится вполне себе прилично, он спортсмен, футболом увлекается, все про него, про футбол этот, про футболистов всех, какие на свете есть, знает. Отчим тоже в порядке, недавно они с мамой в Италию в отпуск ездили, Амальфи, сарента Позитано, все прекрасно, чего же еще, все живы, здоровы, все хорошо. «Мне больше ничего и не надо. В Фейсбуке пара посланий в месяц, фотку какую-нибудь скинем друг другу, с Новым годом, с днями рождения поздравляем. Все как у всех. А Энди может по три раза за вечер, когда со мной, домой позвонить. И не то, что приняла ли мама таблетку или не забыла ли она поужинать. Нет. Из ума она пока не выжила». Ужинать не забывает и таблеток вроде никаких не ест. А просто не скучно ли ей там одной дома, чем занималась днем, устала или нет, читает или телеком разминается. И вот есть такой фильм интересный, он сейчас только вспомнил. Завтра вечерков вместе посмотрят, а то вот сегодня на уроке один лоб здоровый обозвал график. «Гиперболой» — это, говорит, гипербола. Сколько лет мусолям одно и то же, а у него все гипербола. Смешно, правда? На третьем месяце наших отношений Энди решил меня матушке своей представить. Я, честное слово, чуть не усалась. Такое чувство, что я кобыла, и меня барышник на базар вывел. Сейчас будут в зубы заглядывать и репицу щупать. Годна ли лошадка в хозяйство? Подойдет ли для принца нашего? Я даже со страху насморк подхватила. На ноябре это не диво, но я уверена, что со страху. Нос красты, распухши, гундосы, заплывшие глазенки слезятся, а там и горло подтянулось в общий строй. Захрипело. Засипело. Но это меня не спасло. Казнь была отложена на пару недель. И вот сакральный день настал, меня ведут на заклане. Встречу высокие стороны назначили в Забегаловке балканские специалитеты за квартал от старого города среди веселеньких, желтеньких и розовых пятиэтажек, что в шестидесятые строили для местного раб-класса, а позже отдали по наехавшим приезжантам. Я, как было велено, пришла аж за двадцать минут, выбрала лучший из пяти возможных столик, тот, что у окна с видом на улицу, уселась, заказала, пока суть додела, бокал белого вида домашнего. Кислятина убогая, за стеклом, Турчанки толстые ближайший супермаркет спешат. Велики катятся. тела с работы разъезжаются. Трамвай проскользнул. Жду. Народу в кафешке, кроме меня, трое. Двое маляров, что ли, в комбезах слегка подмазанных краской. Эти пиво у стойки пьют. И еще один кадр. Старый, тощий, дед трансвестит. Сам выбрит слегка. Седая щетина на подбородке и щеках кустиками. Но глаза и губы накрашены. Причем так, будто школьница малолетка красилась. Морщинистые веки, голубенькие, губы малиновые, кривовато прорисованные. Стрижка короткая, с седым ежиком. Юбка длинная, мятая. Сверху какая-то фуфайка трикотажная, бесполая и бесцветная. На шее пластиковые розовые бусы. Каждая бусина с грецкий орех величиной. Сидит за соседним столиком. Тяжечку кофе в ладонях греет, а ладони заскорузлые, ногти с траурной каемкой, такие крестьянские маслатые руки. Вот он сидит и сам с собой жеманится: То зеркальце вытащит, посмотрится, то помаду в пальцах покрутит, И вредикюльчик, да потопный бабушкинский, спрячет. То плечиками пожимать примется и с воображаемыми друзьями похохатывать. Совсем куку -ку, короче. И вот, наконец, вижу сквозь свое отражение в стекле, тормозит красный опель Энди. Он сам вываливает и, обойдя свою машинюшку, открывает пассажирскую дверь. Явление мамы. Среднего роста, фигуристая мадам, блондинка загорелая, зад обтянут красными леггинсами, сверху курточка молодежная, красная же, расстегнутая. Капюшон с меховой оторочкой под песца, на грудях, на розовой маечке надпись «Magic Moments» и сапожки с опушкой. Красивые такие, коротенькие. Я бы сама-таки носила с восторгом упоения. Стрижечка модная, асимметричная, все на один бок. Ухоженная дама около бальзаковского возраста. Но я смотрела на нее сквозь последний свой щит, сквозь окно забегаловки, как на огнедышащего дракона, что вот-вот откусит мне бошку. Она вошла первой. Я поднялась но мама направилась к соседнему столику, к этому сухостою старому трансвеститу. Я обалдела. Она что, перепутала нас с сослепу? Решила, что ее Энди встречается с этой, с этим? Мама протянув руки и, улыбаясь приветливо к козлищу спятившему, «Амалия, дорогая!» Козлище восстав скрипуче. «Тереза, детка!» и давай, перегнувшись через стол, щечками прикладываться. Я стою, челюсть как об колени брякнула, так там и болтается. Энди заходит. Ну, думаю, сейчас тоже на шею козлетону вешаться будет, а тут его по головушке огладит и ласково так, в глазки заглянув. Здравствуй, малышок, писюленька моя ненаглядная. Но Энди маму под локоток и нежно от старика она оттаскивает в мою сторону. «Познакомься, мама. Это моя подруга Бригита. Все положенное по протоколу мы совершили, улыбнулись друг другу лучезарно, щечками потерлись, причмокнув за руки, подержались. Не дать не взять. Счастливое воссоединение семейства после долгой разлуки. Уселись, меню изучили» заказали себе каких-то колбасок, бутылку рислинга. Пауза повисла. Ну, думаю, сейчас-то и начнется. Будут меня сироту пытать расспросами, где училась, где конфирмовалась. Но нет, пани Тереза начала мне про сынулю рассказывать. Я услышала еще одну версию туманной юности Энди. В чем-то она пересекалась с известной мне, По личным впечатлениям, в чем-то с тем, что он мне поведал, но были и абсолютно новые подробности. Выяснилось, что среди его дарований главное — писательские способности. Да ладно, Энди — писатель. Я вспомнила мое появление в театральном кружке, пьесу, кою он нам выкатил, и скандал, что учинил, не получив мгновенного признания. Пока я пережевывала эту инфу, к нашему столику подрулил, да выпивший свой кофе Амалия. Снова был произведен ритуал объятия, чмокания, ручками, и Амалия уплыл прочь с нашего горизонта, надеюсь, навеки. Видя мое неприкрытое недоумение, Энди пояснил, что этот откровенно слетевший с катушек дедок — мамина активете. Она устраивает культурный досуг всякого социально опекаемого старича Концерты, танцы, экскурсии, лекции о любви и дружбе и тому подобное. Амалия — один из ее подопечных. Через час небольшим наши посиделки закончились. Ну и славно. Я, честно говоря, подустала держать спину и лицо. Мы с Энди оплатили счет четко пополам. Пани Тереза небрежно бросила на стол чаевые три евро мелочью. Я проводила их к машине и долго махала вслед рукой, утирая скупую слезу. Шучу. Итак, что мне открылось нового в моем обожаемом Энди? Он писатель. Нет, не так. Вот как надо. Он писатель. Все, что есть на свете Эндинова, все или с большой буквы, или одними большими буквами. С придыханием, свято. В очередную совместную среду я стала потихоньку вытягивать из него сведения. Аккуратненько так, издалеча. Вот говорю, хочу что-нибудь новенькое почитать. Он так удивленно. «Почитать? Да ты вообще, по-моему, ничего не читаешь. Я у тебя и книг-то не видел». «Ну, это он зря. Книги у меня есть, целая дюжина. Давно покупаю только те книги, я имею в виду в бумажном виде, которыми реально хочу обладать. Чтоб они у меня стояли здесь на стеллаже всегда, вечность, а не просто прочитать и забыть. Просто почитать я в электронную книжку накачаю. С ней удобно. Можно на ярком солнце, а можно в полном мраке». И свет включать не обязательно, в кровати, например. Но когда Энди приходит, я, естественно, в постели носом в страницу не утыкаюсь. Среды и пятницы — не библиотечные дни. Вот он меня с книжкой и не видал ни разу. Но зачем же такие скоропалительные выводы делать? Не читаю, и книг у меня нет. он стоят на верхней полке, выше зайцев. Двенадцать вечеров. «Японские сказки, старая, зачитанная, захватанная, ее мне в детстве папа на ночь читал. Там сказочки еще те про лешего тенгу и водяного капу, про ведьм с виговой тучей глаз на икрах ног, про хитреца и мошенника хикаити в самый раз перед сном маленькой девочки почитать. Обожая ее. Сиранода Бержерак и Арастаном в подростковом возрасте зачитывалась». Даже французский стала учить, чтобы в оригинале промусолить. Я его наизусть помнила почти целиком. Старшая Эда — издание подарочное. Красивое, бумага, рисунки — супер. Гёссе — игра в бисер. Еще там разное. «Ну почему же?» — говорю, с дивана свесилась, пошарила под ним, вытащила свою эл книжку включила — «Вот детектив Коба Аба читаю. Неплохой, хотя и несколько занудный. Это очень по-японски. Да тошно всякую мелочь выписывать». И с этим самым японцем я сразу попала в цель. Вот так вот пульнула на удачу и сразу в яблочко. Опа! Энди завелся. И посыпалось из него, что детективы сейчас писать разучились, что старики классики типа Честертона или Лаблана это класс. Там все четенько, одно из другого вырастает, логика сюжета, разделение подозрения на всех персонажей, ничего случайного. А нынешние понапихают черти сколько народу, и этим бедолагам нечем заняться. Они ползают по страницам сонными мухами, сюжет сыпется, мотивы невнятны. В общем... Блуд и фигня. Значит, именно детективный жанр и засосал Энди. Ясненько. И только я собралась попросить у него почитать какое-нибудь творение, как он сам говорит. Слушай, ты ж филолог. подкорректируемые рассказы. Ну, там запятые. Может, какие шероховатости. Сам, когда читаешь, не всегда уследишь. Типа пошел, пришел. Сказал, рассказал, по три когда к ряду в соседних предложениях. Ну, ты понимаешь. Ну, конечно, я понимаю. Конечно, посмотрю, конечно, подкорректирую. Давай сюда свои рассказы. А кстати, много их рассказов этих, спрашиваю. Говорит, да штук двадцать. Ничего себе, я, честное слово, думала три, от силы пять. «Двадцать! Сколько ж лет он их писал!» И тут у меня на языке засвербел вопрос. «А он хоть опубликовал что-нибудь где-нибудь?» А спросить неловко как-то, вдруг нет. Но я вывернулась. «О, — говорю, — это ж целая книга!» А он — умница! Я и хочу цикл закончить, а потом сразу целиком опубликовать. Значит, не печатал и не пытался. Хотя, кто знает, может, пытался, да не вышло. Вот и решил сразу оптом. И я превратилась в карманного корректора Эндиных детективов. Теперь наш распорядок слегка изменился. Нет, среды и пятницы остались на своем месте, но к пятнице добавился довесок. Первая половина субботы. Если раньше Энди покидал меня сразу после завтрака, ну, пока поцелуйчик, до понедельника увидимся в школе, то теперь с утра мы разбираем, что я там исправляла в его текстах. А домой он уходит уже после обеда. Поскольку оба мы страшно заняты и правильный обед никто не готовит, Обычно заказываем какой-нибудь китайский или ливанский фастфуд, или я быстренько смотаюсь на рынок возле Кирхи, куплю в ларьке фалафель и пару бутылок тухера, дешево и сердито». Главным героем детективного сериала «Энди» был не полицейский, не инспектор или следователь, как можно было бы предположить, и уж, конечно, не частный сыщик, затертый Шерлок Холмс, а такой средней руки интеллектуал-культурист Джеймс Бонд-надомник, бездельник по жизни и бабник по призванию. Звался он Люсьен Альбрехт, полуфранцуз, полунемец, родом из Кинсхайма, малюсенького Эльзасского городишки. Преступление, сыпавшееся ему прямо под ноги, Он распутывал благодаря своему недюжинному интеллекту и хакерским навыкам, обретенным непонятно где и когда, они просто были у него, и все. Наверное, от рождения. Сложные ситуации он разруливал сам. На то и мускулы, и владение всеми видами оружия, которое можно найти на просторах интернета, включая индейские «Болос», Малайский боевой отравленный двухклинковый кинжал, огнемет времен Второй мировой и портативный беспилотник, оснащенный маленькими ядерными бомбочками. Все попавшиеся на пути красавицы стремились ему отдаться. Бабы попроще помогали изо всех сил в надежде на ласковый взгляд или вообще просто так бескорыстно. Они обворовывали своих боссов и мужей, тащили секретные документы из сейфов и старинное полотно из особняков, а нечего было влезать в преступные аферы, это к документам, и красть из мировых музеев, это к полотнам. Среди благоговевших перед ним полицейских и интерполовцев всех европейских стран и парочки латиноамериканских, Люсиен имел прозвище, Вот так и тянет сказать соколиный глаз» или «отважный барс». Ну ладно, на самом деле Маугли. Энди считал это круто. Понимаешь, Маугли, он маленький и голый, но он умеет побеждать всех. И неважно, клыки там у них, когти, зубы, главное — башка. Маугли выше зверя джунглей, и мой Люсьен тоже. Не в смысле маленький и голый, а в смысле всех крошит одной левой и с одного взгляда зрит истину. Безусловно, люсиен Маугли был слепком самого Эдди. Ни клоном, ни близнецом, скорее, как античная статуя или придворный портрет вельможи, он показывал какую-то часть оригинала, щедро дополняя его всяческими прекрасами. Он был тем, чем Энди хотел бы быть, имел то, чего Энди не хватало. Бесконечный калейдоскоп риска, успеха, длинноногих полногрудных фемин с 181 яхт, суперских тачек, блестящих пистолетиков. Могу сказать абсолютно убежденно, любой писатель, признанный или нет, неважно, грешит тем, что пишет про самого себя. Всегда. Писатели – талантливые шизофреники синдромом множественной личности или множество личностей. Вот они и раздают эти личности своим героям. Одному – свои победы, другому – свои фобии и опасения, третьему – несбывшиеся мечты и скрытые пороки. Вот таким он мог бы стать, если бы, а этим не стал бы ни за что, даже если, множество личностей, множество вариантов движения вперед, множество вселенных. Если честно, детективы Энди обладали всеми пороками, что он вешал на других, ныне здравствующих собратьев по Перу. И сюжет иной раз распадался на куски, и персонажи, порой были не прорисованы, оставались картонными болванчиками, то слишком много деталей и действие задыхается, стопорится бесконечными описаниями мелочей не по делу, то, наоборот, фон событий задан схематично, смазано. А то вдруг по-настоящему классный кусок, динамика, герой, антураж, все четенько, как любит выражаться Энди. Я как-то попробовала высказать свои замечания, дескать, вот тут бы добавить, Может, описание природы или города, а то твой люсьен мчится, как по трубе в аквапарке, летит в пустоте и темноте. И враз получила лопатой по балде. Это не твое дело, это мой рассказ, и все, что я считаю нужным сказать, я сказал. Если тебе непонятно, то это твоя проблема. Я не собираюсь подстраиваться под каждого. Здесь важно действие, и описывать природу на пяти страницах я не собираюсь. Я не Стендаль и не Толстой. Я просил тебя только откорректировать текст, а не редактировать. Мне это не нужно. Я взял кубики и собрал пирамидку, а ты приходишь и начинаешь мои кубики переставлять. Надо не так, надо вот так. Если ты такая умная, возьми свои кубики и сама строй свою пирамидку. Понятно? И так далее, и так далее. Все, я поняла. Умолкаю, мой повелитель. Теперь я только ставлю или убираю запятые, делю слишком длинные предложения на два покороче, исправляю рядом стоящие «он-он», «пришел-шел-ушел» и всякое такое, в сюжет не вмешиваясь на святое не замахиваюсь. И у нас мир, ишь, благодать. И в каждую последнюю субботу месяца мы ужинаем втроем. Энди, его мама и я. В балканских специалитетах. Как и в первый раз, заказываем колбаски и рисфинг. Как и в первый раз, счет мы с Энди оплачиваем пополам. Это традиция. Я обрастаю традициями. Они наворачиваются на меня коконом, оплетают. Плетут вокруг меня сеть новой реальности. Центр этой реальности — Энди. Он торчит посреди нее, как майское дерево посреди поля. Я вожу свои хороводы вокруг него бесконечно, круг за кругом. Быстренько в два движения отпарить Эндины брюки в четверг перед выходом на работу. Традиция. Кофе в нагретой чашке в постель субботним утром. Традиция. Делать вид на работе, что мы едва знакомы, зачем отнимать у прочих училок надежду. Традиция. Теперь я знаю о нем гораздо больше, чем в начале наших отношений. Разговоры за колбасно-рислинговым столом приподняли завесу тайны над вечерами вторников и четвергов. Энди ходит в фитнес-клуб жирок сгонять. Ну, зачем же это так неуважительно? Грубо практически. Он поддерживает фигуру. Это мамино выражение. Мама и сама посещает занятия йогой. Спорт очень важен для жизни. Он дает заряд бодрости. Мы просто обязаны двигаться. Жаль, что ты, Бригита, ничем не занимаешься. Неужели не можешь выкроить время? Вот уже меня. Воспитывает чужая маму. Собственно, не удалось придать своему творению законченную форму. Так чужая аккуратно топориком подтешит. Фитнес. Бррр. Зал, полный девочек пред- и постпенсионного возраста, разной степени разъетости и тощих плоскозадых теток для контраста. И мы все вместе пляшем танец живота постоянно путая направление движения, наступая друг другу на ноги и тыча растопыренными пальцами в глаза. Ну, по крайней мере, я обязательно все перепутаю и буду размахивать руками, как опалоумевшая мельница. Нет уж, я лучше останусь одна дома и хором поплешу перед монитором компа. Не надо мне сомнительного удовольствия. Групповух.